Правление Ивана Третьего влияние боярства слабеет. С каждым поколением оно все менее способно сдерживать и ограничивать верховную власть. И замещая боярство, именно при Иване Третьем все большую роль в ограничении произвола верховной власти начинает играть чин царского двора и основанное на нем представление о том, что лепо для царя, а что нет. Постепенно развиваясь, чин, уже во время Ивана Грозного, охватывает все стороны жизни и быта царя и его семьи, до мельчайших подробностей регулируя и регламентируя их. Молитвы, долгие церковные службы, долгие обеды, парадные выходы, тяжелые одежды, поездки по монастырям, представления послова. Соблюдение чина не только требовало от царя много физических усилий и времени, но и вводило в определенные рамки и саму царскую волю, и особенно характер ее проявления. Опальный думный человек Василия Третьего Берсень Беклемишев говорил приглашенному с Афона монаху Максиму Греху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 так земля наша и замешалась. А до тех пор земля наша, русская, в мире и тишине жила, как пришли сюда мать великого князя, великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас не строения великие, как у вас в Царьграде при ваших царях. Московское боярство именно с приездом в Москву Софьи Палеолог Связывало начало своего конфликта с верховной властью, во многом оно было право. Хотя почва для разрыва готовилась два столетия, он был неизбежен. Она ускорила его. Отношения между боярством и великими князьями стали рваться с ее приездом. В правлении Ивана Третьего происходит драматическое увеличение силы, власти, влияния, народного престижа великокняжеской власти. Территория государства расширяется в несколько раз. состоянием на Угре оканчивается 240-летняя татар-монгольская ига. Войны с Литвой также чаще всего оканчиваются в пользу Москвы. После падения Константинополя, сделавшего Ивана Третьего единственным независимым православным государем, а значит и единственно истинно христианским монархом на свете, и особенно после брака Ивана Третьего и Сокий Палеолог, Москва начинает почитать себя наследницей Византийской империи. Изменяется не только народное представление о власти великого князя, но и ее собственный взгляд на себя. Так же, как и народ, великий князь начинает видеть в себе наместника Бога. С этого времени верховная власть все больше тяготится традициями, ограничениями, среди которых она выросла и на которых была основана, и все настойчивее старается сбросить с себя их путы. Кажется даже, что она чувствует себя обманутой. В формуле «царь – наместник Бога», в которой боярство хочет видеть политическую программу царя, он видит лишь абсолютность и неподотчетность своей власти. Соотношение между влиянием бояр и влиянием великого князя меняется в правление Ивана Третьего очень резко, и не только из-за усиления верховной власти. слабеет Само боярство. Многочисленные фамилии потомков удельных князей, вливаясь в его состав при Иване Третьем, размывают боярство. Размывают цементирующие его в течение двух веков внутренние связи и традиции. Первый же серьезный конфликт между Иваном Третьем и боярством не только заканчивается поражением последнего, но И, что гораздо важнее для его судеб, навсегда раскалывает боярство на целый ряд враждующих партий и группировок. От первого брака с Марией Тверской У Ивана Третьего был сын и наследник, князь Иван, провозглашенный в 80-х годах великим князем и соправителем. В 1490 году он умирает. После него остается его сын, князь Дмитрий, внук Ивана Третьего. В 1497 году традиционно настроенное боярство заставляет Ивана Третьего провозгласить Дмитрия своим наследником. Однако через год Иван Третий меняет свое решение, налагает на Дмитрия опалу и делает великим князем своего сына от Софьи Палеолог Василия, будущего Василия Третьего. Начинаются первые боярские казни. Казнен князь Риполовский. Пострижены два князя Патрикеевых, занимавшие первенствующее положение среди бояр Ивана. Отвечая псковичам на вопрос, почему он сделал своим соправителем вместо князя Дмитрия, своего сына, князя Василия, Иван Третий говорит, «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество. Значение этого ответа велико. Впервые в истории московского княжества власть начинает видеть свой источник не в традициях, а в себе самой. Традиционный порядок наследования в княжеской семье, бывший основой всего комплекса отношений между князем и боярами, умирает. Легитимизм боярства, его преданность и князю, и его наследнику, ранее служившая главной опорой положения боярства, почитавшаяся высшим достоинством московских бояр, теперь вызывает конфликт и разрыв между ними и князем. Великий князь, раздробив единую верность ему и его наследнику на верность ему и верность его наследнику, и противопоставив одну другой, раздробил и расколол боярство. Разделив понятие верности, Иван фактически уничтожил и ее, и те отношения, в основе которых она лежала. При крайней нелюбви бояр к Софье и Василию Третьему... Большинство из них все же предпочло верность князю, верности его законному наследнику. В 1504 году, после смерти Ивана Третьего, большинство польских и литовских наблюдателей ожидало движения бояр в пользу Дмитрия и свержения Василия Третьего. Однако этого не случилось. Бояре и здесь сохранили верность умершему князю. Хотя их отношение к Василию во все времена его правления оставалось очень холодным. Дмитрий так и остался в заключении, где и умер. Значение Софьи Плеолог не столько в том, что она родила Ивану Третьему наследника, более знатного, чем Мария Тверская, царского корня, наследника не только Ивана, но и византийских императоров который и был поэтому предпочтен. С точки зрения московских людей того времени, знатность Василия не давала ему никаких дополнительных прав на московский престол. Главное значение Софьи в другом. Рожденная и выросшая вне московских обычаев и традиций, никак не связанная с ними, она сумела и своему мужу внушить новый взгляд на отношения, связывающие его и его подданных сумела объяснить не единственность, а значит и необязательность этих отношений. Свежий взгляд на русскую жизнь, который принесла с собой Софья, как нельзя лучше соответствовал внутренним желаниям верховной власти в рамках этого взгляда права Василия на престол были бесспорны. В книжение Василия III Боярство продолжает быстро терять свое влияние. Традиционные формы его участия в управлении государством все более становятся фикцией. Тот же Берсень Беклемишев выговорил Максиму Греку, что «ныне государь наш, запершись сам третий постели, всякие дела делает». Тем не менее, боярские смуты периода малолетства Ивана Грозного кореняться отнюдь не в ненависти бояр к умершему Василию, а в том расколе в боярской среде, который начался при Иване Третьем из-за вопроса о престолонаследии и продолжал углубляться при Василии Третьем. Разделение бояр на тех, с которыми великий князь сам Третий решал все дела, и тех, которые не были допущены в святая святых, Их стремление попасть в число первых как раз и породили те партии и группировки, которые боролись за власть после смерти Василия Третьего. Непостоянство княжеской милости и непрочность положения избранных бояр, которая целиком зависела от нее, дела их, как всяких временщиков, малоразборчивыми в средствах. Насилуя и грабя в недолгую пору своей власти, а не на свой лад, на своем уровне, продолжали дело верховной власти, разрушающий традиционный порядок. Единственное, что, может быть, следует повторить, это то, что во все время боярских смут все группировки равно остаются преданными традиционному порядку наследования от отца к сыну и не пытаются использовать династический вопрос, В своих целях. Теперь, прежде чем мы перейдем к событиям царствования Ивана IV, быть может, стоит хотя бы вкратце заявить нашу позицию. Будучи в смягчённом виде согласны с государственной юридической школой и в оценке роли государства в русской истории, мы считаем, что сама такая оценка основана по большей части на недоразумении В тех, в ком государственная юридическая школа видела главных строителей государства, мы видим лишь его разрушителей. Ни одно царствование, ни одна личность не вызывала на Руси столько споров, сколько Иван Грозный. Тем не менее, некий общий взгляд на его эпоху есть. Состоит он в том, что... Тут нам придется повторить цитату из Ключевского. Самодержавие, которое сам ход исторического развития ввел к демократическому полновластью, должно было действовать посредством очень аристократической администрации, проще говоря, посредством потомков удельных и великих князей, для которых все лучшее было в прошлом, когда они были самостоятельны и независимы, и которые теперь отчаянно боролись с самодержавием, пытаясь повернуть ход истории назад. На долю Ивана как раз и выпала неблагодарная задача разрешения этого коренного противоречия русской истории. Успех или не успех Ивана IV в его борьбе, Разумность или бессмысленность мер, которые он предпринимал, борясь против боярства, мнения тут, повторяю, были самые различные, суть дела не меняли, бороться все равно надо было. С этой точки зрения характер внутренних реформ 50 годов XVI -го века, проведенных Избранной Радой, сомнений не вызывал. Боярское правительство, большинство членов которого погибли, перед и во время опричнины Курбский бежал естественно и политику должно было вести пробоярскую беда в одном ничего пробоярского найти в этих реформах невозможно именно с реформами пятидесятых годов связано сначала ограничение а потом и полная отмена кормлений. Право воевод-кормленщиков собирать с населения управляемых ими территорий различные пошлины и оброки в свою пользу. Кормленщиками всегда назначались представители верхов московской аристократии, которые были основой политической и экономической силы боярства. Реформы 50-х годов одна из немногих тем, на которую послереволюционная историография сумела взглянуть вернее, чем ее предшественники. Эти реформы были оценены ею как компромиссные или даже продворянские. Тем не менее, после этого общий взгляд на правление Ивана Грозного остался тем же. В итоге получилось. Боярское правительство избранной рады проводит антибоярскую и продворянскую политику, за что уничтожается Иваном Грозным, который тоже стремится проводить продворянскую политику. Однако реформы избранной Рады нельзя назвать ни пробоярскими, ни продворянскими. Центр их тяжести лежал совсем в иной плоскости. Их главная цель состояла не в регламентации деятельности того или иного сословия, а в ограничении верховной власти. Цель эта была прекрасно понята Иваном Грозным, но об этом ниже. Деятельность избранной Рады была лебединой песней боярства, построившего московское государство. Это последность избранной Рады во всем, и в падении влияния боярства в предшествующие дни царствования, и в узости ее сходстве с теми ближними боярами, с которыми сам Третий решал дела великий князь Василий Третий, и в роли, которую играли в ней временщики, поп Сильвестр и Алексей Адашев. Но, быть может, более всего в необычайных личных качествах этих временщиков, чьи глубокая религиозность и честность оказали большое влияние на Ивана IV в первую половину его царствования. Мы уже говорили о том, какое значение имел чин царского двора во времена Ивана III и Василия III. Новый этап в развитии чина начался при Иване IV. Он связан с деятельностью одного из виднейших членов избранной рады, священника Благовещенского собора Сильвестра, воздействие которого на молодого Ивана IV было огромным. Отредактированный, а во многом очевидный и составленный Сильвестром Домострой, посвященный формально его сыну Анфиму, на самом деле был предназначен Ивану IV. Начиная с домостроя, чин царского двора, ранее регламентирующий по большей части внешнюю сторону жизни монарха, проникает все глубже в личную жизнь царя и его семьи. Домострой Сильвестра открывается разговором о том, как должно относиться к своему исповеднику. «Как очтите детям отца духовного и повиноваться им во всем». Имея в виду Ивана, Сильвестр писал, что сын должен призывать отца духовного к себе в дом часто, советоваться с ним и о житии полезном, и о том, как учить и любить мужу, жену свою. Сильвестр учил, что духовнику надо покоряться во всем, и если духовник станет печаловаться, просить о ком-нибудь, сын должен его послушаться. Домострой предписывал Ивану не только как надо решать житейские дела, но и как каяться, как ходить в церковь, ездить на богомолье. Появившиеся много позже письма Грозного Курбскому полны жалоб Ивана на Сильвестра, которому Иван, как училось священное писание, покорился без всяких рассуждений, но который был с ним так строг, что при нем Ивану ни в чем не давали воли, как обуваться, как спать, все было по желанию наставников, я же был как младенец. Курбский, правда, несколько по-иному пишет о том, что требовал Сильвестр от Ивана. «Блаженный Сильвестр, — говорит он, — порицал тебя и осуждал за непотребные дела и коварный нрав. После удаления Сильвестра царский двор сразу же изменился. На смену прежнему благочестию пришло дикое пьянство, пиры, потехи, разврат. Достигнутое личным влиянием митрополита Макария, Сильвестра, Алексея Адашева ограничение произвола верховной власти, избранная Рада сразу же попыталась закрепить и расширить с помощью широкой программы внутренних реформ. Впервые в России была предпринята попытка ограничить традиционный произвол на всех уровнях всеобъемлющей законодательной системой. Был создан новый судебник. Проведены реформы подотного обложения. Составлено новое уложение о службе, по которому каждый помещик или водчинник равно должен был выставлять одного конного воина, с каждых 150 десятин земли. На протяжении 50-х годов постепенно происходит отмена кормлений, с которыми были связаны многочисленные злоупотребления в годы малолетства Ивана IV. Причем в характере этой реформы ясно видно стремление избранной Рады к разделению властей, к расширению слоя лиц, принимающих участие в управлении государством и к введению впервые в русской истории выборного начала ранее почти неограниченная власть наместников и властителей теперь с одной стороны подвергается все более жесткому надзору центральных бюрократических учреждений приказов а с другой некоторые важнейшие функции прежних наместников суд и сбор поддатей передаются в руки местных выборных властей. В центре страны в ведение губных старост, которые выбирались по уездам из провинциальных детей боярских, были переданы судебные дела, душегубство и разбой, а земским излюбленным головам, в основном на севере, выбираемым из посадского населения черносошных крестьян – передавались и судебные дела, и сбор податей. Косвенное ограничение верховной власти и ограничение вообще всякого произвола, идущие сразу по многим каналам, чин царского двора, дополненный домостроем и личным влиянием Сильвестра и митрополита Макария, местничество, в определенной степени регулирующее назначение на наместнические и воеводские места, возрастание роли приказов и дьяков, руководивших ими, создание развитого законодательства, первые элементы разделения и выборности властей. Позднее, во времена опричнины, под ее удар по очереди попадут все, кто был так или иначе связан с попытками ограничения верховной власти, от бояр и княжат до дьяков, земских дворян и церковных иерархов привели к быстрому усилению русского государства. В 1552-1556 годах Россия добилась крупнейших в своей истории внешнеполитических успехов. Были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, наследники вековечного врага Золотой Орды. Начавшаяся в 1558 году Ливонская война также принесла России быстрый успех. В течение первого года военных действий была завоевана половина Ливонии. Эти успехи, вместе с успехами предшествующих правлений Василия Темного, Ивана Третьего, Василия Третьего, Небывалый рост территории и могущества русского государства, которое великокняжеская власть, поддерживаемая народом, считает своим личным достижением, в течение одного десятилетия разрушили, уже подорванное со времен Ивана Третьего и Софьи, равновесие между верховной властью и силами ее сдерживающими. Впервые с Андреем Боголюбского Верховная власть получает народный мандат на полную независимость. Тот мандат, который позже народ подтвердил Ивану IV после его лжеотречения и отъезда в Александровскую Слободу.